ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАПИСКА НОМЕР 28. Кира Степановна? Или кто вы на самом деле? Не более часа, как мне возвратился дар речи. Я, кажется, снова способен писать. Сказать, что я был потрясен, это ничего не сказать. Полагаю, для вас не будет сюрпризом, если я признаюсь вам, что по итогу очного знакомства с вами я второй день пребываю в шоке. Я впервые по-настоящему ощутил себя в сумасшедшем доме. Возможно, вы бы хотели продолжить наш разговор в том же русле, но, с вашего позволения, предпочитаю эту тему сейчас закрыть. Мне есть чем заняться. Правда... Рабочее настроение, похоже, утрачено. Ненадолго, надеюсь. Буду тезисно, без лишних слов. Хотя, действительно, словоохотливость бывает находит. Можно долго об этом качестве, но не сейчас. Не хочется забывать, что я пишу всего лишь заявку на книгу. В заявляемой книге будет глава... Короче, будет глава. О принуждении к крайностям персонажей. Сосредоточимся на теме. Итак... Довести до крайности ⁇ это своего рода метод, вернее его первая часть. Раскольников склонен к фантазиям, теориям, обобщениям ⁇ прекрасно. Пусть возьмет топор и докажет идею экспериментом. Соня, если жертвовать собой ради семьи, то сразу телом. Мармеладов. Если пьяница, то запойный, и чтобы всю семью обобрал, да еще потом исповедовался. Всем подряд с редким артистическим даром. Лужен, Патентованный мерзавец. А уж если мерзавец, тогда во всем. Это же сразу понятно. Хотя бы по манере его говорить. Странно, что Дуня имела силы терпеть этот голос. Дуня тоже хороша. На встречу со Свидригайловым идет заряженным револьвером. У него же украденным. Промахнулась, однако, только задела висок. А если бы попала, была бы семейка убийц, бедная мать. Алёна Ивановна, уж если проценщица, приговоренная к топору, то такая, чтобы ее никому не было жалко, с ее то крысиной косичкой. Лизавета, тоже материал штучный, чуть не идиотка, 35 лет, еродивая, поминутно беременна. Сведригаев. если в Америку, то с концами. Иными словами, герои Достоевского со сдвигом. Говорят про человека со сдвигом. Ну вот, они все со сдвигом, в крайность. Оказались бы вы в мире героев романа, я бы вам сказал, Кера Степановна или кто вы, на самом деле, будьте настороже. Здесь может произойти все, что угодно, и всюду опасность. За промежуток времени немногим более двух недель «Пять человек на наших глазах покидает сей мир, плюс Марфа Петровна, шестая, но только за кадром, плюс попытка утопиться, свидетелем которой оказался Раскольников, плюс Дуня стреляет с Ведригайлова». На некоторых участках повествования сходные, но не связанные друг с другом события спрессовываются до чрезвычайной плотности. «Только что видел, как Афросинюшка с моста кидается». Часу не прошло, а уже Мармеладов под колеса попал. Да и этот час промежуточный, или меньше того, не из легких, со двора тебя самого за шею вытолкнули, и не просто со двора, а с места твоего преступления. Вторая часть метода. Теперь эти крайности надо замаскировать, чтобы не бросались в глаза читателю, чтобы оставляли ощущение достоверности. Тоже с совпадениями. Берутся невероятные, но с помощью изощренной системы мотивировок вероятность повышается до вполне возможного. На достоверность мотивов работают зоны неопределенности, как созданные автором преднамеренно, так и самовозникаемые. Достоевский повязывает героев тайными нитями отношений. Примеров много. Потом как-нибудь. Чёрт! Похоже, я выбит из седла. А ваш метод, он в чем? В том, что мне вчера показали? Название для главы быть могло бы такое. Линия перегиба.